Протокол допроса подозреваемого Себастьян Магера Дата рождения 20 апреля 1987 года Проживает в Завихосте, улица Тополиная, дом 15А В настоящее время находится в следственном изоляторе в Кельцах Образование среднее специальное До ареста безработный подрабатывал в качестве садовника отношение сторон Сын жертвы. К суду не привлекался, после прочтения подозреваемому его прав и обязанностей поясняет следующее. «Я хочу изменить свои показания, которые давал раньше во время следствия. Хочу признаться, что 1 ноября 2008 года я нечаянно убил своего отца, Стефана Магеру, в его доме на улице Тополиной, дом 15А, в Завихосте». Я был в сильном возбуждении из-за ссоры, но лишить жизни своего отца я не хотел. Поссорились мы из-за того, что, несмотря на многократные обещания, мой отец на самом деле не хотел предоставить ни мне, ни моей жене Ане, ни трехлетнему моему сыну Тадику комнаты в своем доме, где он проживал один, а также отдать в пользование доставшуюся ему от дедов-прадедов землю, которая лежала невозделанной. Факт этот очень плохо сказывался на условиях нашей жизни. Со своей женой я познакомился пять лет назад в садово-огородном техникуме в Сандомиже. Я тогда еще жил с отцом за Завихосте. Тут я хочу подчеркнуть, что отец — бывший спортсмен, дискобол, злоупотреблял алкоголем и всегда был агрессивный. Мы с Аней полюбили друг друга, и когда Аня забеременела, а было это еще до того, как мы расписались, Я попросил у отца разрешения, чтобы она могла жить вместе с нами, потому что в квартире у ее родителей в Климонтове не было условий. Отец, будучи пьяным, стал оскорблять меня и Анну и не разрешил нам поселиться у него, а вдобавок выгнал меня из дома. Вначале мы все-таки проживали у родителей Ани, но когда родился Тадик, мы сняли комнату в Климонтове. Мы жили в плохих условиях, почти без денег. Я иногда подрабатывал в качестве садовника, но доходы были маленькие. Когда Тадик немного подрос, работу стала искать также Аня, но из этого ничего не вышло. Все время я пробовал уговорить отца, чтобы он уступил нам хотя бы одну комнату, но отец и слышать не хотел. Даже после того, как мы поженились в 2007 году, он все равно постоянно оскорблял меня и мою жену. Нам было трудно, пособий на жизнь не хватало, особенно когда оказалось, что у Тадика астма, и ему нужны дорогие лекарства. Поэтому из комнаты в Климонтове мы переехали в социальный барак на Крукове в Сандамидже. Условия там были плохие. Моя жена Анна, она красивая, в 2007 году нашла работу манекенщицы. Стала ездить по Польше с показами моды, а ребенком занимался я. и все время упрашивал отца, но это ни к чему не приводило. Отец то дело повторял, что он завоевал свою бронзовую медаль на Олимпиаде в Мюнхене тяжелым и упорным трудом, и что я должен брать с него премьер. Потом оказалось, что работа Ане не нравится, потому что работа манекенщицы немного связана и со стриптизом. Раньше она показывала нижнее белье на дискотеках. Потом пришло время таких выступлений, как «Борьба в киселе», или бокс с другими девчатами. Для нее и для меня это был позор. Сначала она рассказывала о других девчатах, о своей начальнице, такой неприятной и жесткой, и о ее муже, который относился к ним безо всякого уважения и постоянно их домогался. Потом перестала рассказывать. А я не спрашивал, потому что мне казалось, что это для нее как ножом по сердцу, и она не хочет об этом говорить». А еще мне было стыдно, ведь это же я должен содержать семью. Это было страшное время. Я пошел к отцу с ребенком и стал его умолять и Христом Богом просить, ведь земля — наша последняя надежда, а она лежит брошенная, отец на нее даже никаких дотаций не берет. Да дело ведь не только в дотациях, ее можно обрабатывать, можно выращивать что хочешь, в этом деле я всегда разбирался. И сжалился отец. и сказал, «Ладно, можем жить с ним вместе. А землю он нам запишет, она ему и даром не нужна, потому как ему и пенсии хватает. И еще сказал, что до конца года мы оформим все дела и с 1 января можем езжать. А когда разговор у нас состоялся, было лето 2008 года. Скажу, как на духу, кроме дня свадьбы и дня рождения Тадика, это был самый счастливый день в моей жизни». Подготовкой в основном занимался я, потому как Аня ездила на показы, и, если честно, между нами становилось все хуже и хуже. Не потому, что мы ссорились, просто мы мало разговаривали, и сегодня я думаю, что она была на меня в обиде за то, что должна этим заниматься. Но у нас не было выхода, за лекарства мы платили чуть ли не по 300 злотых в месяц. Несмотря на это, мне удалось одолжить у соседей денег на земледельческий инвентарь. С отцом тогда установились даже хорошие отношения. Мы вместе с ним планировали, что я буду делать. Я бывал у него, он показывал Тадику свой диск, но он был очень тяжелый, ребенок не мог его удержать. Я боялся, что отец разозлится, но он только смеялся. «Ничего-ничего», — говорил, — «пусть только подрастет». В День Всех Святых 2008 года мы втроем поехали в Завихост на могилы родственников. и решили посетить отца. Я немного боялся встречи, потому как после прошлых ссор Аня его почти не видела. Но было даже мило. Мы ели, разговаривали, немного выпили. Говорил в основном я о том, что будет расти на этой земле, а отец вообще разговора не поддержал. Только включил музыку по радио и сказал, «А теперь пусть нам Аня покажет, как она там, как манекенщица, танцует». и разные выкрутасы показывает. Аня не захотела, а во мне кровь так и закипела, и я сказал, что это невозможно. На что он и говорит, повторяю слово в слово. Если эта курва раздевается и танцует перед всеми, то перед ним тоже может. А если она перед ним не станцует, то ни дома, ни земли не видать нам, как своих ушей. А я со своими купленными граблями могу только стадиком в песочнице играть. И как начал смеяться, тут-то я понял, что все это было сплошное вранье, что он ни в жизни не собирался уступить мне комнату, дать землю, не собирался помочь нам, ну и вообще ничего-то он не хотел. Просто он где-то узнал о бане и все это разыграл, чтобы нас унизить, смешать с грязью, а в обещаниях его правда и не ночевала. И тогда я увидел, что Аня начинает раздеваться, Как-то так равнодушно, автоматически она это делала. А отец еще громче гоготал. Он, мол, ее раскусил, когда мы еще в техникуме учились. А я ему, дескать, тогда не хотел верить, так пусть теперь полюбуюсь. Ведь какой урок задарма пропадает, а стоит он больше, чем дом и земля. И даст Бог, в конце концов, я наберусь ума разума. И тогда я понял, что у меня не осталось ничего. Ни будущего, ни жены. ни лекарств для Тадика, и такой красный туман заволок мне глаза, что взял я с полки тот диск из Мюнхена и ударил им отца по голове, а потом, когда он упал, еще несколько раз ударил. В защиту свою я бы хотел добавить, что действовал в шоке, под влиянием психической боли и сильного возбуждения. Прокурор Теодор Шацкий взглянул на сидящего перед ним бедолагу. Блондинчик, невысокого роста, с большущими глазами и длинными черными ресницами. Не дать не взять министрант, как с картинки. Примечание. Министрант — мирянин, прислуживающий священнику во время мессы и других церковных ритуалов. Конец примечания. Он посмотрел на монитор с текстом протокола. По лицу прокурора нельзя было догадаться, что на нем лежит большая ответственность. Судьба паренька и его семьи во многом зависела от него. И речь шла не о классификации деяния. Убийство было очевидным. Даже если эксперт сжалится и признает исключительную степень возбуждения, то в соответствии со статьей он получит, скорее всего, лет восемь. Главное тут было в том, закроет ли глаза на ложь Магеры. «Где теперь живет ваша жена?» — спросил он. «После принятия наследства через суд у меня теперь есть дом и земля, и она живет там с ребенком. Говорят, даже неплохо устроилась. Двоюродная сестра написала». «На какие средства?» «В конце концов, послала в Евросоюз ходатайство». В Гмине есть люди, которые бумаги заполняют. Примечание. Гмина — наименьшая административная единица Польши. Гмины объединяются в повяты, а те — в воеводство. Конец примечания. Плюс пособие. Если бы я был уже в тюрьме, а не в изоляторе, то тоже мог бы подрабатывать и высылать. Магера смотрел на него умоляюще. вертелся на стуле, не имея понятия, что означает молчание прокурора. А оно означало, что тот пытается вспомнить все подобные дела в прошлом. Он забыл, когда впервые ради высшего блага поставил себя над кодексом, доверяя в большей степени своему суждению, нежели безжалостному закону. Возможно, были в нем ошибки, возможно, бывал он несправедлив, Но это основа правопорядка в Польской Республике. И в тот самый момент, когда прокурор сочтет, что может проскользнуть между его статьями, он перестает быть прокурором. У него было два выхода. Первый — принять версию Магеры. Точнее сказать, обвинить его в убийстве, причем адвокату даже будет легче его защищать. Обвиняемый сознается, жена подтверждает его версию, свидетелей нет, семьи убитого отца нет, публичного обвинителя нет, апелляции, разумеется, тоже не будет, отсидит несколько лет, вернется в завихост, жена будет его ждать. В этом Шацкий не сомневался. Второй вариант был связан с установлением так называемой материальной правды. То есть в данном случае это бы означало обвинение в убийстве и Магеры, и его жены, приговоры от пятнадцати лет и выше для каждого, тадика в детский дом. На диске остались отпечатки обоих. Ни один из них не имел в крови ни грамма алкоголя. Перед убийством ребенок довольно странным образом оказался у соседки в двух кварталах от места преступления. Из-за тела следовало, что старик Магера умер за полтора часа до вызова скорой. Хотели быть уверены, что врачу уж точно не спасут. Но вместе с тем все, что рассказал херувимчик-садовник о своей жизни с Анной, об отношениях с отцом, все-все оказалось правдой. Все подтвердили свидетели. Даже нотарио засвидетельствовал, что когда старик пришел к нему, слушать его было противно. Якобы хотел обговорить вопрос с землей, но на самом деле пришел, чтобы поиздеваться над своим сыном и его женой-шлюхой. А вызвать отвращение у нотариуса — дело непростое. Магера ёрзал на стуле, потел, взгляд его становился все более умоляющим. Шацкий вертел в пальцах монету, а в голове крутился только один вопрос — Правда или половина правды?